Радость жить опасной жизнью. Сэндерсон и Зондла. Впервые опубликовано в газете «Гардиан» 6 июля 2002 года. Моя жизнь в последнее время поглощена проблемами образования. В то время, как наша домашняя жизнь омрачалась ужасами школьного экзамена повышенного уровня, я сбежал в Лондон, чтобы выступить на учительской конференции. Экзамен повышенного уровня Advanced Level Examination экзамен после окончания средней школы, от которого во многом зависит поступление в британские университеты. Этот экзамен печально известен моральным травмированием подростков, потому что от его результатов столь многое зависит. Школы соревнуются друг с другом за лучшие показатели в национальных таблицах результатов этого экзамена, и известны случаи, когда в престижных школах наименее способных учеников даже отговаривали от попытки сдать этот экзамен из страха, что их результаты повредят рангу школы в сводной таблице. В поезде, готовясь к торжественной Аундловской лекции, которую мне предстояло страшно нервничая прочитать на следующей неделе в той школе, где я учился, Аундловская школа в городке Аундл в Норгемптоншире, основана в 1556 году. Я читал биографию ее прославленного директора, написанную Гербертом Уэллсом и озаглавленную История великого школьного учителя простой рассказ о жизни и идеях Сэндерсона и Заундла. Эта книга начинается словами, которые поначалу казались мне некоторым преувеличением. Я считаю его вне всякого сомнения, величайшим человеком из всех, с кем я когда-либо был сколько-нибудь близко знаком. Но она подтолкнула меня к тому, чтобы прочитать официальную биографию Сэндерсона и Заундла, написанную анонимно большим авторским коллективом из его бывших учеников. Сендерсон верил в сотрудничество как альтернативу стремлению к личному признанию. Теперь я понимаю, что хотел сказать Уэллс, и я уверен, что Фредерик Уильям Сендерсон, 1857-1922 годы, пришел бы в ужас, если бы узнал то, что узнал я от учителей, с которыми я встретился на той лондонской конференции, об удушающем действии экзаменов и об одержимости чиновников оценкой качества школ по их результатам. Он был бы в шоке от тех антиобразовательных колец, через которые молодым людям теперь приходится прыгать, чтобы поступить в университет. Он не стал бы скрывать своего презрения к дотошной, продвигаемой юристами сверхосторожности требований по технике безопасности и к продвигаемым учётчиками сводным таблицам, которыми поглощено современное образование и которые активно поощряют руководство школ ставить интересы школы выше интересов учеников. По словам Бертрана Рассела, ему не нравились конкуренция и собственничество как основу мотивации чего бы то ни было в образовании. Слава Сэндерсона и Заундла в итоге выступают лишь славе Томаса Арнольда из Рагби, но Сэндерсон не был прирожденным представителем мира привилегированных частных школ. В наши дни он, я думаю, возглавил бы большую государственную общеобразовательную школу для мальчиков и девочек. Термином Public school публичная школа. У нас, как ни странно, обозначают частные школы. Лишь довольно богатые родители могут позволить себе учить там своих детей. Поэтому такие школы расположены на противоположном краю политического спектра по отношению к государственным общеобразовательным comprehensive школам, еще не придуманным во времена Сэндерсона, обучение в которых бесплатное. В США термином public school называют как раз государственные школы. Примечание переводчика. Его незнатное происхождение, северный акцент и отсутствие духовного сана доставили ему немало проблем с учителями классического склада, с которыми он встретился в 1892 году, когда стал директором небольшой и захудалой аундльской школы. Первые пять лет его работы в этой должности были так тяжелы, что он даже написал заявление об уходе. К счастью, он так его и не отправил. Ко времени его смерти, 30 лет спустя, Число учеников в Аундле выросло со 100 до 500, и его школа стала лучшей в стране по части естественно-научного и технического образования, а он сам был любим и уважаем несколькими поколениями благодарных учеников и коллег. Что еще важнее, Сэндерсон выработал философию образования, которая безотлагательно требует сегодня нашего внимания. По словам современников, публичные выступления давались ему с трудом но проповеди, которые он читал в школьной церкви, порой достигали черчиллевских высот. Великие люди науки и великие дела. Ньютон, связавший единым законом вселенную, Лагранж, Лаплас, Лейбниц с их удивительными математическими гармониями, Кулон, замеривший электричество, Фарадей, Ом, Ампер, Джоуль, Максвелл, Герц, Рентген А еще в одной области науки: Кавендиш, Дэви, Дальтон, Дюар, а еще в одной: Дарвин, Мендель, Пастер, Листер, сэр Рональд Росс – Все они и многие другие, и многие из тех, чьи имена не сохранила история, образуют великое воинство героев, армию солдат, подходящее сравнение для тех, кого воспевали поэты. В среди них есть великий Ньютон, возглавляющий этот список, который сравнил себя с ребенком, играющим на берегу и собирающим камушки перед пророческим взором, которого расстилается еще неизведанный океан истины. Как часто вам доводилось слышать подобное на богослужениях? Или вот это, его достойная обвинительная речь против бездумного патриотизма, произнесенная в день империи в конце Первой мировой войны. Он зачитывал текст Нагорной проповеди добавляя в конце каждой заповеди блаженства насмешливая: правь, Британия. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Правь, Британия. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Правь, Британия. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Правь, Британия. Блаженны изгнанные правды ради. Правь, Британия. Милые мои, Милые вы мои, я ни за что не стану сбивать вас с пути истинного. Страстное желание Сэндерсона давать ученикам свободу самовыражения привело бы комиссию по технике безопасности в ярость, а нынешние юристы, узнав об этом, потирали бы руки в предвкушении поживы. В лаборатории он распорядился держать не запертыми в любое время суток, чтобы ученики могли свободно заходить и работать над своими исследовательскими проектами, хотя бы и без присмотра. Самые опасные химикаты хранились под замком, но и оставшегося было достаточно, чтобы повергать в страх других учителей, которые меньше, чем директор, верили в то проведение, что присматривает за детьми. Та же политика открытых дверей проводилась в отношении школьных мастерских, лучших в стране заполненных самыми современными станками, которые были для Сэндерсона источником радости и гордости. В таких условиях один ученик повредил поверочную плиту, используя ее в качестве наковальни, чтобы забить какую-то заклепку. Виновник сам рассказывает об этом в своей книге Сэндерсон и Заундла. Когда это выяснилось, это нисколько не смутило нашего директора Хотя вполне могло смутить, потому что поверочная плита это очень точно отшлифованная плоская поверхность, используемая для проверки плоскостности предметов. Но мое наказание было очень характерно для Аундла. Я должен был изучить технологии производства и использования поверочных плит, подготовить реферат и пересказать всё это директору. И после этого я обнаружил, что научился думать дважды, прежде чем использовать не по назначению какой-нибудь предмет тонкой работы. Подобные случаи в итоге привели к тому, что, как и можно было ожидать, мастерские и лаборатории опять стали запирать, когда некому было присматривать за детьми. Но некоторые ученики были очень задеты этой утратой, и они поступили самым подобающим для учеников Сэндерсона образом. В мастерских и в библиотеке, еще одном предмете личной гордости Сэндерсона, они занялись активным изучением замков. Мы так увлеклись этим делом, что изготовили отмычки для всех замков в школе, не только для лабораторий, но и для личных кабинетов. Не одну неделю мы пользовались лабораториями и мастерскими, так как мы привыкли это делать, но теперь предельно аккуратно обращаясь со всей дорогостоящей аппаратурой и принимая меры предосторожности, чтобы не оставлять за собой беспорядка, который мог бы выдать наше посещение. Директор, казалось, ничего не замечал. У него был особый дар притворяться слепым, пока не настал актовый день, на котором мы с удивлением услышали, как он, с сияющим видом глядя на собравшихся родителей, поведал им всю эту историю. И что бы вы думали, стали делать мои мальчики? Ненависть Сентдерсона к запертым дверям, которые могли помешать ученику увлечься каким-нибудь стоящим делом, отражает все его отношение к образованию. Один мальчик был так увлечен проектом, над которым он работал, что в два часа ночи тайком покидал спальню, чтобы сидеть в библиотеке, конечно, не запертой, и читать. За этим занятием его застал директор и обрушился на него в страшном гневе за нарушение дисциплины. Он был известен своей вспыльчивостью, и один из его принципов гласил: "Никого не наказывай, кроме как в приступе гнева". И вновь этот мальчик сам рассказывает нам об этом. Наконец гроза прошла, А что ты читаешь, мой мальчик, в такой час? Я рассказал ему о работе, которая так завладела мной, работе, для которой дневные часы были слишком загружены. Да, да, это он понимал. Он посмотрел на мои выписки, и они его заинтересовали. Он сел со мной рядом, чтобы их почитать. Они касались развития технологий металлургии, и он заговорил со мной об открытиях и об их ценности, о беспрестанном стремлении людей к новым знаниям и возможностям о значении этого стремления знать и творить, и о месте наших школьных занятий в этом деле. Мы говорили, то есть он говорил почти час в этой безмолвной ночной комнате. Это был один из самых важных, самых определяющих часов в моей жизни. Иди спать, мой мальчик. Нужно будет найти тебе время днем для этих занятий. Не знаю, как у вас, но у меня от этих строк слезы наворачиваются на глаза. Он отнюдь не рвался к лучшим школьным показателям, потворствуя наиболее способным. Усерднее всего Сэндерсон трудился на благо средних учеников и особенно бестолковых. Сам он никогда бы не употребил это слово. Если ученик казался бестолковым, значит, его толкали в неверном направлении, и он готов был экспериментировать до бесконечности, чтобы узнать, как его можно заинтересовать. Он знал каждого ученика по имени и имел полное мысленное представление о его способностях и характере. Хороших результатов большинства было недостаточно. Я не хочу подводить ни одного из мальчиков. Несмотря на презрение Сэндерсона к государственным экзаменам, а возможно и благодаря ему, Аунду отличался хорошими результатами на этих экзаменах. Из моего подержанного экземпляра книги Уэллса выпала желтеющая газетная вырезка, По результатам школьных экзаменов на аттестат повышенного уровня Оксфорда и Кембриджа опять лидирует Аундул, с 76 успешных сдач. Второе место разделили школы Шрузбери и Мальборо по 49 у каждой. Сэндерсон умер в 1922 году с трудом дочитав лекцию на собрании ученых в университетском колледже Лондона. Председатель, а им был сам Герберт Уэлс, Едва успел предложить слушателям задавать вопросы, когда Сэндерсон на подиуме упал замертво. Эта лекция не задумывалась как прощальная речь, но чувствительному взору ее напечатанный текст поневоле кажется педагогическим завещанием Сэндерсона, подведением итогов всего, что он узнал за 30 лет работы в высшей степени успешным и всеми любимым директором школы. В моей голове звенели последние слова этого замечательного человека, когда я закрыл книгу и продолжил свой путь в университетский колледж Лондона, место, где прозвучала его лебединая песнь и где мне предстояло выступить со своей собственной скромной речью на конференции преподавателей естественных наук. Темой моего выступления на заседании, где председательствовал один просвещенный англиканский священник, была эволюция Я предложил следующую аналогию, которую учителя могут использовать, чтобы донести до своих учеников представление о возрасте нашей вселенной. Если написать историю вселенной, посвятив каждому столетию одну страницу, какой толщины была бы эта книга? По мнению сторонников младоземельного креационизма, вся история вселенной, представленная в таком масштабе, спокойно уместилась бы в тоненькую книжку в мягкой обложке. А какой ответ дает на этот вопрос наука? Чтобы уместить все тома, представленные в таком масштабе истории Вселенной, понадобилась бы книжная полка длиной в 10 миль. Это позволяет представить порядок величины той зияющей пропасти, что отдаляет науку от учения креационистов, которому благоволят некоторые школы. Разногласия между ними не сводятся к каким-то научным нюансам, Это разница между одной тонкой книжкой и библиотекой в миллион томов. в преподавании учения молодоземельцев возмутило бы не только то, что оно ложно, но и то, что оно мелко, ограничено, отстало, бескрыло, непоэтично и просто скучно по сравнению с потрясающей, расширяющей горизонты сознания истиной. После обеда с учителями меня пригласили поучаствовать в их совещании. Почти все до единого они были глубоко обеспокоены программой экзаменов повышенного уровня и разрушительным воздействием гнета экзаменов на подлинное образование. Один за другим они подходили ко мне и доверительно сообщали, что как бы им ни хотелось, но они не смеют воздавать должные эволюции на своих уроках. Но не из-за запугивания со стороны родителей фундаменталистов, с которым это было бы связано в некоторых районах Америки. А просто из-за программы экзаменов повышенного уровня. Эволюция удостоилась там лишь косвенного упоминания, и то в самом конце курса. Но это абсурд, потому что, как сказал мне кто-то из учителей, цитируя великого российско-американского биолога Феодосия Дуброжанского, который, как и Сэндерсон, был убежденным христианином, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Биология без эволюции Это собрание всевозможных фактов. Пока дети не научатся мыслить эволюционными понятиями, факты, которым их научат, будут оставаться просто фактами, без нити соединяющей их друг с другом, без того, что сделало бы их запоминающимися и вразумительными. Эволюция же проливает яркий свет на самые глубокие тайны, проникает во все до последнего уголки науки о жизни. Она позволяет понять не только что существует, но и почему. Как вообще можно учить биологии, если не начинать с эволюции? Более того, как можно называть себя образованным человеком, ничего не зная об эволюционных причинах своего собственного существования? И все же, вновь и вновь я слышал всю ту же историю. Все попытки учителей познакомить своих учеников с главной теоремой жизни с размаху налетали на непреодолимую преграду. Есть ли это в программе? Будет ли это на экзамене? К сожалению, они вынуждены были признать, что нет, и возвращаться к механическому заучиванию несвязанных между собой фактов, которые требуются для успешной сдачи экзамена повышенного уровня. Сендерсон был в ярости. Я согласен с Ницше, что секрет радостной жизни в том, чтобы жить опасно. Жить радостной жизнью значит жить активно, а не в скучном бездействии так называемого счастья. Исполненной жаркого огня вдохновения, своевольной, революционной, энергичной, демонической, дианесейской, переполненной жгучим стремлением к творчеству, такой жизни живет человек, рискующий безопасностью и счастьем ради роста и счастья. Его дух остался жить в Аундле. Его непосредственный преемник, Кеннет Фишер, вел педагогический совет, когда в дверь робко постучали и вошел маленький мальчик. Простите, сэр там у Тамурики, черные крачки. Это может подождать, решительно сказал Фишер собравшемуся совету. Он встал с председательского места, схватил свой висевший на двери бинокль и уехал на велосипеде в компании юного орнитолога, а добрый здоровый дух Сэндерсона, чего нельзя не представить, сияя, глядел им вслед. Вот это образование. И к черту всю вашу статистику сводных таблиц, напичканные фактами программы и расписания бесконечных экзаменов. Эту историю о Фишере мне рассказал мой замечательный учитель зоологии Иан Томас, который решил устроиться на работу в Аундл именно потому, что восхищался давно покойным Сэндерсоном и хотел преподавать, следуя его традиции. Мне вспоминается состоявшийся лет через 35 после смерти Сэндерсона урок, посвящённый гидре. Небольшому обитателю пресных водоемов. Мистер Томас спросил одного из нас: "Кто питается гидрами?" Ученик высказал предположение. Не комментируя его, мистер Томас повернулся к следующему ученику и задал ему тот же вопрос. Он обошел весь класс, с возрастающим волнением обращаясь к каждому из нас по имени: "Кто питается гидрами? Кто питается гидрами?" И один за другим мы высказывали свои предположения. Когда он дошел до последнего ученика, мы уже сгорали от любопытства в ожидании правильного ответа. «Сэр! Сэр, так тоже питается гидрами. Мистер Томас подождал, пока не наступила мертвая тишина, затем он заговорил, медленно и отчетливо отделяя каждое слово паузами. Я не знаю. Крещендо. Я не знаю, молто крещендо. И я думаю, что мистер Коулсон тоже не знает. Фортиссимо. Мистер Коулсон. Мистер Коулсон. Он распахнул дверь, ведущую в соседний кабинет, и эффектно прервал урок своего старшего коллеги, приведя его в наш класс. Мистер Коулсон, известно ли вам, кто питается гидрами? Не знаю, подмигнул ли ему мистер Томас. Но мистер Коулсон хорошо сыграл свою роль. Он не знал. И вновь отеческая тень Сэндерсона радостно смеялась в углу, и ни один из нас никогда не забудет этот урок. Важны не сами знания, важно, как открывать их для себя и как думать о них. Это образование в подлинном смысле слова, которое так не похоже на нынешнюю помешанную на оценках и экзаменах систему. Заведённая Сендерсоном традиция, по которой все школьники, даже лишенные слуха, а не только школьный хор, должны репетировать и принимать участие в ежегодном громогласном исполнении оратории, тоже пережила его, и ее переняли во множестве других школ. Его самое известное нововведение неделя в мастерских, целая неделя для каждого ученика в каждом семестре, перерыв во всех других занятиях, не сохранилось. Но в моё время, в 50-х годах она ещё существовала. В конечном итоге её убил гнет экзаменов, разумеется, но удивительный Феникс Сэндерсона возродился из её пепла. Ученики, а теперь я рад заметить и ученицы, работают во внеурочные часы, занимаясь конструированием спортивных автомобилей и картов внедорожников особой Аундловской марки. Каждую машину конструирует один ученик Хотя ему и помогают особенно со сложными методами сварки. Когда я был в Аундли на прошлой неделе, я познакомился с двумя молодыми людьми в комбинезонах, юношей и девушкой, которые недавно окончили школу, но их радушно приняли, когда они приехали снова из разных университетов, чтобы доделать свои машины. За последние три года больше пятнадцати автомобилей строителей с гордостью уехали из школы домой, за рулем автомобиля собственной работы. Видите, милый мистер Сэндерсон, У вас есть волнующее легкое дуновение бессмертия, в том единственном смысле, в каком рациональный человек может уповать на бессмертие. Давайте же поднимем по всей стране бурю реформ, которая сдует, как ветром поборников бесконечных оценок, с их порочным кругом морально разлагающих, разрушающих детство экзаменов, и вернемся к подлинному образованию.